Глава девятая Чирок Лидер обманул Максима, не дав тому и половины суток на помощь своим протеже, и даже ограничил его способности сильнее прежнего. Безмолвно подчиняющаяся команда исполняла любую прихоть своего командира, совместно ослабляя о п а л ь н о г о коллегу. А лидер почувствовал силу, возомнил себя Зевсом, зирающим с недоступного Олимпа на своих неразумных смертных чад. Люди, попавшие через сферу в сон приближенных, по его разумению превратились в божеств второго круга. Все они были лояльны главному божеству, кроме одного. Но безопального бога, такого как Максим, не рождался ни один миф. Отец не успел предупредить Нику о том, что помог Замесу и Ули. Особого значения это не имело для отряда, ибо они так далеко ушли вперед, что догнать их вряд ли бы удалось. Контакт с Замесом больше не получался. Максим хотел, чтобы они вернулись за барьер, но так, чтобы об этом узнали необращенный, и с б и л и с ь со следа основной группы. К счастью, замес с подругой думали точно так же и решили вернуться той же дорогой, которой пришли, решив, что пробиться к Матвеевскому прогалу не получится. Их появление в этом районе всполошило не обращенных ни на шутку. Теперь их отрядами кишела вся округа. Рваные перебежки в купе с долгими засадами изматывали физически и психологически. На счету отряда числились около десятка загубленных собак, к своему несчастью взявших след и трое неосмотрительно приблизившихся человек, шепот которому достался тяжелый арбалет, ругался на него не переставая, перевешивая с одного уставшего плеча на другое. Но выбросить оружие, показавшее себя с лучшей стороны, отряд не мог себе позволить. Точность и дальность его оказались на достойном уровне, не уступая в ближнем бою огнестрельному оружию. А психологический эффект бесшумной смерти просто повергал противников в панику, заставляя делать глупости. Однако новые отряды, высланные на перехват обращенных, смело п у с к а л и с ь в догонку или на перерез, желая отхватить свой кусок славы. Опыт Ники позволял ей обманывать преследователей, путать следы и создавать ложные цели. Так было на протяжении нескольких суток, когда контакты случались от силы раз в день. Но к исходу первой недели маршрута, когда барьер остался далеко позади, у нее возникли первые подозрения в том, что на той стороне появился опасный противник, настоящий охотник, умеющий просчитывать свою дичь. Отряд двигался торопливым шагом по открытой местности, укрываясь от возможных глаз в складках местности. Не очень приятная часть маршрута, вызывающая нервозность, оказаться на виду стрелков, как в тире, еще та удача. Согласно карте в радиусе тридцати километров не проживала ни одной о б щ и н ы поэтому Ника и решила сократить путь, выбрав опасный, но быстрый маршрут. Неудача могла быть только случайной, но никак не спланированной кем-то заранее. Наверное, по этой причине отряд и потерял бдительность, шедший в дозоре Чирок не обратил внимания на растяжку, установленную по дну оврага. Хорошо, что это была осветительная ракета, а не мина, иначе команда лишилась бы еще одного члена. Красная ракета взмыла в вечернее небо, вызвав кратковременный ступор, поняв, что они обнаружены. Ника приказала выбираться из оврага и бежать, сломя голову к ближайшему лесу. Черок, несмотря на перенесенный шок, вырвал из земли колышек, к которому была привязана нить, и на бегу сунул его командиру в руки. Ты глянь на него. попросил он. Древесина сырая, будто его только сегодня установили. Ника перепроверила слова бойца и рассмотрела на бегу черенок. Он действительно был свежим, под тонким слоем коры находился влажный зеленый слой, скользкий при прикосновении. Значит, растяжку поставили совсем недавно, предполагая движение отряда именно по этому маршруту. Это выглядело невозможно, потому что вокруг еще были многие десятки километров просторов, на которых отряд мог появиться с одинаковой вероятностью. Ника не стала принимать н а п р а ш и в а ю щ и е с я выводы о чьей-то Шерлока Холмсовской логике, решив списать с в е т о в у ю мину на случай, возможно, ее оставили охотники, пытающиеся отследить стадо косуль. Спустя полчаса после срабатывания сигнальной ракеты ничего не произошло. Отряд почти достиг р е д к о л е с я в котором можно было хоть как-то затеряться. И в тот момент, когда они почти поверили, что им удалось скрыться, воздух разрезал отвратительный пронзительный свист падающей мины. Она упала метрах в пятидесяти от отряда, осколки прошуршали над головой и застучали по веткам, срубая некоторые из них. Это было что-то новенькое, охота из крупного калибра. Вторая мина упала уже ближе. Едва послышался свист падающей мины, отряд упал на землю, вжимаясь в нее. Шарахнуло до звона в ушах, бойцов накрыло комьями земли и срубленными ветками. Бегом! — с командовала Ника, используя момент перезарядки и предполагая, что следующая мина упадет точно на отряд. Они бежали, пока снова не послышался свист. Мина упала ровно туда, где они были пару десятков секунд назад. Ника огляделась. Для такого точного огня требовался корректировщик, которому было многое видно. Над деревьями возвышалась труба котельной, оставшаяся в деревушке, почти скрывшаяся в буйной зелени. Она вполне могла пригодиться для корректировки. ч и р о к иди проверь, на той трубе должен сидеть корректировщик. Ника вручила ему завоеванный за мясом охотничий карабин со снайперским прицелом. Толку от прицела было немного, судя по проволочному креплению, доверять точности его выстрела не стоило. Можно было спугнуть корректировщика и заставить его слезть трубы. ч и р о к взял оружие, проверил не израсходованные патроны в магазине, осталось пять. А может, его ножечком не больно зарезать? Он печально вздохнул и ставил магазин в оружие. Патроны ценились дорого, для остраски т уже давно никто не стрелял. Лучший расход считался один к одному. Один патрон – одна жизнь. Ника не успела ему ничего ответить, из-за свиста падающей мины взрыв раздался буквально в пяти метрах. Хорошо, что между ними отрядом находилось дерево, принявшее на себя почти все осколки, которые могли п о с е ч ь бойцов отряда. ч и р о к перебежками направился в сторону котельной, оставшиеся бойцы тоже принялись маневрировать, чтобы не дать наводчику прицелиться. Еще одна мина упала в стороне, наводчик не смог спрогнозировать метание цели и выстрелил совсем не туда. Ника повела отряд з и г з а г а м и не удаляясь далеко от котельной. Вскоре с ее стороны д о н е с с я о д и н о ч н ы й выстрел, а следом два выстрела, похожих на звук стрельбы из гладкоствольного ружья. Потом снова одиночный выстрел и тишина. Ника уже собралась бежать туда, чтобы помочь Черку, если потребуется, но ее остановила мина, упавшая рядом с котельной. Корректировщик, будто принял решение навести огонь на себя, чтобы отбиться от опасности. Вторая мина л е г л а почти туда же. Старая труба дрогнула и выдохнула в небо облако старой сажи, поднятой взрывной волной. Бойцы заметались не решительно с т и беспокоясь о товарище, которому могла понадобиться помощь. Довольный и запыхавшийся чирок появился спустя несколько минут. В руках он держал чужое ружье и патронаж перекинутый через плечо, в нем еще оставалось несколько патронов. Но самое главное, он добыл бинокль. Это ты его? спросила Ника. Я со второго выстрела достал. Матерый был, старый, даже жалко его. Черок сморщился, как от боли, и подвигал лопатками. Гляньте там, куда он мне дробину таки засадил. Боец повернулся спиной. На потном темном пятне куртки проступила кровь, рядом с воротником зияла небольшая дырочка. Таша, шоп, займите оборону, приказала Ника. Она была уверена, что о б с т р е л а минами больше не будет. Без корректировки бить ими было бесполезно, только зря тратить драгоценный ресурс. Можно было устроить короткую передышку, чтобы осмотреть рану товарища. ч и р о к скинул снарягу и задрал куртку. Ника смочила тряпку спиртом и протерла ею спину, отмывая от крови. Ранение выглядело необычно: крупная дробина или картеч ь вошла под кожу над правой лопаткой параллельно спине и проделала путь между мышцами и ею сантиметров тридцать, остановившись под лопатками выпирающим холмиком. Что там? Заволнованно спросил Чирок после п р и д ы х а н и я Ники. Так все плохо? Командир вынул а из кармашка старинный перочинный ножичек, который использовали для тонкой работы, в том числе и для операций в полевых условиях. Смочила лезвие спиртом и, прижав дробь двумя пальцами, сделала надрез кожи поверх нее. Чирок ойкнул. Ника выдавила свинцовый шарик вместе с кровью и отдала его товарищу. Теперь этот алисман, который будет отводить от тебя другие пули. Спасибо, это будет пятый. ч и р о к достал из кармана своего рюкзака коробочку, в которой уже лежали четыре пули, и положил в нее дробину. Вот видишь, как помогают. Если бы не они, дробь вошла бы точно в макушку. Ника приложила к спине товарища т а м п о н и прихватила его парой оборотов бинта. Рана была ерундовой, важно было только обезопасить ее от грязи в процессе заживления. Вдалеке послышался собачий лай, потеряв из в и д а обращенных преследователи пустили ищейек. Отряд Ники снова перешел на бег. Впереди бежал Шопот, в центре Ника и Таша, замыкал Чирок, вооружившись тесаком, способным одним ударом разрубить собаку напополам. Не обращенные, ограниченные в скорости передвижения зонтиками, обычно проигрывали соревнования по бегу. Молодые сильные бойцы из отряда Ники могли выбирать любой маршрут максимально неудобный для преследователей, поэтому в большинстве случаев противники полагались на своих собак, отправляя их в большом количестве. В этот раз все было по старой схеме. Позади отряда показались четыре чернорыжие фигуры овчарок, набравшие скорость перед финальным броском. Черок снял ружье с плеча и выстрелил в них с расстояния 30 метров. Две собаки закувыркались в пыли, но оставшиеся две, словно этого не заметили, они разделились, заходя на цель с двух сторон. ч и р о к выстрелил еще раз, но промахнулся. Времени на перезарядку не осталось. Он выхватил тесак и замер в боевой стойке. Собаки кинулись одновременно со спины и груди. Боец откатился в сторону, вскочил на ноги и в слепую к р у т а нул тесаком. Оружие задело одну из собак. Пёс в з в ы л и отскочил. Второй, несмотря ни на что, снова прыгнул на человека, ч и р о к ткнул ножом вперед и пропорол грудную клетку собаки. Лезвие ножа застряло в костях, нож вырвало из рук под весом животного и из-за того, что ручка уже сделалась скользкой от крови. Оставшийся раненый пес не спешил нападать, трясущимися руками ч и р о к перезарядил ружье. Собрался уже выстрелить, но услышал нехарактерный шум, похожий на работу двигателя внутреннего сгорания с плохим глушителем. Вдруг между деревьев показались два мотоцикла, по двое седоков на каждом. Водитель был защищен бронежилетом и каской, а второй е з док вооружен краткоствольным оружием. Черок забыл про собаку, выстрелил в сторону мотоциклов и кинулся бежать, уповая только на свою маневренность и удачу. Его выстрелы не достигли цели. Мотоциклисты за несколько секунд нагнали его до расстояния прицельной стрельбы. Чирок заметался, пытаясь сбить им прицел, и действительно, первые выстрелы ушли в молоко. Но затем пуля впилась ему в ногу. Боец п о т к н у л с я упал и покатился в пыли. Он не думал сдаваться. Оттолкнулся здоровой ногой и покатился по ложбинке вниз, скрываясь за деревьями. Экипаж одного мотоцикла осторожно съехал следом, а второй кинулся искать о б ъ е з д чтобы выехать на перерез. ч и р о к спрятался за дерево и перезарядил ружье. Когда мотоцикл подъехал совсем близко, он выскочил из-за дерева и выстрелил дуплетом водителя. Мощная энергия картечи скинула его с мотоцикла, оба ездока упали и закувыркались. Черок почти начал праздновать победу, снова перезаряжая оружие, но один из врагов оказался проворнее, успел выстрелить лежа. Пуля попала в грудь. Черок удивленно посмотрел на проявившееся в груди п у л ь с и р у ю щ е е кровью отверстие. Вторая пуля попала ему в живот и задела позвоночник. Он рухнул на земь как подкошенный. Вражеский боец подбежал и несколько раз выстрелил ему прямо в лицо. Ника не видела, как убили черка, но почувствовала это и поняла по звукам выстрелов. Шопот пыхтя под тяжестью арбалета вернулся к девушкам, понимая, что бегством от мотоциклистов не спастись. "Мы старше й дразни мы, ты бьешь прицельные засады", приказала Ника. "Аккуратнее, девчата, иначе мы никуда не доберемся в этот раз". Шопот вытер п о т с о л б а рукавом. "Ни карка и так тошно". Ника взяла в руки ПМ, вынула обойму, убедилась, что в ней еще остались три патрона, и вставила назад. Нам нужны мотоциклы, добавила она. Иначе. Все поняли, что иначе им не оторваться. Враг обложил их, и надежды сбежать от него на своих двоих не было никакой. Отряд направился навстречу рычащим звуком моторов и з далека заметили один мотоцикл, работающий на холостых. Рядом с ним стоял вооруженный противник и смотрел куда-то вниз. Второй мотоцикл, которого не было видно, но слышно, завизжал высокими оборотами и выскочил из ложбинки в облаке сизого дыма. Следом за ним поднялись два бойца, один из которых по виду был ранен. Ника указала шепотом место, где нужно занять позицию. Враги заглушили мотоциклы и о чем-то долго разговаривали. Один из них общался по рации, получал инструкции или делился последними данными. Подобраться к ним незамеченными не получилось бы, слишком редкая растительность. Ника поставила себя на их место и подумала, что бы она сделала, если бы в нее выстрелили. Наверное попыталась бы окружить стрелка с двух сторон, не давая ему прицелиться, зная об ограниченном боезапасе. Можно было сломить его сопротивление, выводя из себя дерзкими маневрами. Таша, выбери себе цель и стреляй, приказала Ника. а Они же на нас кинутся! В глазах боевой подруги пронесся страх. В том и соль, пусть кидаются, думая, что мы легкая добыча. Надеюсь, шопот стреляет не хуже замеса. Никочка, это самый плохой выход за последние три года. Таша сняла с плеча карабин со снайперским прицелом и л е гладдля стрельбы. Целься тщательнее, попадешь с первого выстрела, выдам на ужин кусок сахара в качестве поощрения. Эх, вздохнула Таша. Человеческая жизнь за кусочек сахара? Нет, сахар за меткость, а за убийство мы будем отвечать перед своими детьми, если сможем отвоевать им будущее. Четко сказала. Губы т а ш и чуть дрогнули в улыбке. Она решительно прижала приклад к плечу и замерла, н и к н у и с услышала, как сердце на п а р н и ц ы отдавало пульсациями в о р у ж и е Противник седлал мотоциклы. Времени на выстрел оставалось все меньше, и он раздался. Водитель одного из экипажей безвольно свалился на землю. Второй мотоцикл рванул с места и скрылся в балке. б о е ц схватил подстреленного товарища и стянул того вниз под прикрытие складки местности. Ника показала Таше поднятый вверх большой палец. Осталось трое противников, пыл которых наверняка угас. Минуту ничего не происходило, а потом раздался визг в ы с о к о о б о р о т и стых моторов и два экипажа выскочили м е т р а х в ста друг от друга и понеслись навстречу девушкам. Логика Ники не подвела. Таша испуганно перевела взгляд с мотоциклистов на командира. Жди! Ника вынула ПЭМ и посмотрела перед собой сквозь заросли травы. с т р е л я й только когда будешь уверена в результате. А вообще сейчас очередь шепота. Визг м о т о ц и к л о в быстро приближался. Они не знали, где залегли девушки, поэтому ехали быстро, провоцируя на открытие стрельбы, надеясь, что в них не попадут на такой скорости. Лежи, не дергайся, предупредила Ника нерничающую в Ташу. Наверняка у этих бойцов есть что-нибудь вкусное. Ты чего меня сегодня едой решила простимулировать? Сама не знаю, у меня от страха бывает аппетит просыпается прямо как сейчас. Луженый желудок, у меня от страха обратная сторона кишечника просыпается прямо как сейчас. Держись, а то неудобно перед мужиками с полными штанами умереть. Держусь. Мотоциклисты уехали дальше засады, в которой прятались девушки, развернулись и поехали зигзагами, вычисляя стрелка. Шопот, который находился сейчас рядом с одним из экипажей, в котором остался один ездок медлил или же бил мимо. Его промахи вполне могли остаться незамеченными врагами. Таш а осторожно развернулась, чтобы снова взять на прицел бойцов. Из-за габаритного оружия она не смогла сделать это незаметно. Ствол карабина зацепился за куст колючего чертополоха. Буквально через мгновение несколько пуль срезали верхушку растения с фиолетовыми цветками. Таша откатилась в сторону от приметного ориентира и попятилась назад. Это был момент решающий исход сражения. Противник не жалел боеприпасов, стрелял наугад, укладывая пули рядом с девушкой. Ника выстрелила один раз на в с к и д к у чтобы отвлечь, огонь тут же перенесли в ее сторону. Таша воспользовалась моментом и выстрелила, но не точно. Мотоциклисты почуяв состояние противника, разъехались в стороны, пытаясь закружить его. Ника почувствовала дыхание смерти. На двоих у них было четыре патрона, которые лучше было бы оставить на себя, чем промахнуться во врага. Непонятно, почему бездействовал шепот. Еще секунды, его помощь могла не понадобиться. Она приподнялась из колена, хорошо прицелившись, выстрелила. Кажется, попала, потому что ездок сильно в и л нул, но руль не выронил. н и к и ударила в правый бок, словно молотом. Она упала в траву навзничь и выставила пистолет перед собой. Ника! Со слезами в голосе выкрикнула Таша, решив, что командира серьезно подстрелили. Ерунда! Успокоила ее Ника. Раздался последний выстрел из ее к а р а б и н ы и через мгновение шуршание в траве. Таша приползла и легла рядом. У тебя же осталось два патрона, спросила она. Угу, два наших патрона. Не весело хмыкнула Ника. Я сама не смогу в себя. Давай ты меня, ладно? По лицу т а ш и ручьями потекли слезы. Ты же не дрогнешь, Никачка? Не дрогну. Прости. Голос Ники предательски дрогнул, а глаза набрались слез. Еще с е к у н д ы и мотоциклы остановятся рядом с ними. Времени на раздумывание не оставалось. Ника приставила пистолет к голове Тши. а Девушка закрыла глаза и задергалась в бесшумных рыданиях. Ника почувствовала, что у нее нет сил нажать на курок. указательный палец, словно немел и совсем не чувствовал скобу. Вдруг прямо над головой просвистело и раздался шум упавшего мотоцикла. Ника осторожно подняла голову. Один из мотоциклов кувыркался в траве, а второй резко менял траекторию, уходя из-под огня. Ташка, подъем! Кажется, наш шопот пришел в себя. Не дожидаясь реакции напарницы, она бегом направилась к упавшему мотоциклисту, чтобы забрать его оружие. Он был ранен в шею. Болт вошел ему аккуратно д бронежилетом, пробил тело и уперся в спинную часть защиты. к р о в ь хлестала из раны ритмичными пульсациями. Он увидел приближающуюся Нику и поднял руку с оружием. Девушка резко отскочила в сторону, подбежала и выстрелила в упор под шлем. Розовый фонтан с пластиковыми осколками окропил зеленую траву. Ника выхватила из конвульсивно сжимающихся рук краткоствольный автомат и заняла позицию. Теперь она увидела пролетающий мимо цели болт, увидели его и враги и решили теперь достать шепота, подставив Нике свою спину. У автомата имелся складывающийся приклад, Ника откинула его и уперла в плечо. Оружие оказалось очень удобным, она почти не ощутила никакой отдачи. Первая же пуля достигла цели, ездок, защищающий спину водителя, безвольным мешком свалился на землю. Оставшийся в живых мотоциклист решил сбежать. Ника с д е л а л а два выстрела, прежде чем тот заковыркался вместе со своим транспортом. Последний, оставшийся в живых противник вскочил и сильно хромая побежал, истошно крича: х р е н вам, а не Петька!" Через несколько секунд под дикие в о п л и он исчез. Поле боя накрыла невероятная тишина. Ника бесил опустилась на землю. упала в траву и раскинула руки Таша размазывая по щекам остатки слез подошла и легла рядом хорошо что ты не нажала курок она благодарно погладила руку Ники не смогла кишка танка нормальная кишка просто рано еще было наверное Ника всхлипнула и вытерла побежавшие слезы с к о р е подошел с к л о к о ч е н ы й ожидающий взглядом с бучки ш е п о т присел рядом с девушками и примирительно произнес: "Отбились? Что случилось?" Спросила Ника, подразумевая, что тот понимает, о чем речь. Болт стал при перезарядке криво, заклинил насмерть. Я хотел уже б е ж а т ь под пули, чтобы отвлечь их от вас. Скажи по т а п у ч у чтобы он додумал конструкцию. Ладно, скажу. Ника помолчала. На мотоциклах дальше поедем, если они на ходу. Валяться после боя было опасно, на звуки стрельбы могли спешить другие отряды, призванные из разных общин для поимки необращенных дерзко забравшихся ни на свою территорию. Бойцы собрали все оружие и боеприпасы, патроны к автомату оказались теми же, что и для ПЭМа. Ника снарядила обойму пистолета пятью патронами и убрала его в к о б у р у на голени под штаны. Короткий трофейный автомат лучше подходил для перестрелок, чем пистолет. Его она повесила на плечо. ш е п о т тоже добавил к своему арсеналу краткоствольный автомат. Собрал пару болтов, которые смог найти. Из двух мотоциклов исправным оказался только один. У второго пулю пробила двигатель. е д к о пахнущее топливо перелили в один бак. ш е п о т умеющий управлять подобным транспортом, сел за руль. Ему пришлось сидеть почти на баке, чтобы девушки могли уместиться на сиденье. Первым делом отправились искать черка, нашли его в той балке, где подстрелили первого мотоциклиста. Он был мертвый и обезображен выстрелами в лицо до неузнаваемости. Его похоронили в неглубокой яме вырытый наспех. Ружье приторочили к мотоциклу, а п а т р о н т а ж шопот повесил себе. Никогда нельзя было предугадать, какому оружию удастся разжиться боеприпасами. Напоследок сверились карты, выбрали маршрут и отправились по нему в надежде серьезно увеличить отрыв от преследователей. Ивана растерянного и напуганного неожиданным обстоятельством заставили под прицелами автоматов присоединиться к тварям. Он еще не понимал силы своего взгляда и пытался смотреть в лицо своим бывшим товарищам, которые в страхе отворачивались. Не смотри сука, сюда, к а с выстрелю! вопил Борис, переживший приступ страха после контакта со взглядом Ивана, и мотал стволом автомата в слепую. Переметнулся Гад, когда успел, ш а ш о к а л с я с ними, вот и получай, теперь ты в одной упряжке с тварями. Я не хочу быть с ними, я не такой. Посмотрите лучше вам показалось, со мной все нормально. Я же ничего не чувствую, мужики, ну посмотрите на меня! Иван сорвался на истерику и кинулся к коллективу, членом которого был еще несколько часов назад. Пошел! Борис выстрелил в землю перед ногами бывшего напарника. Пуля отрикошетила от земли и, жужа, пролетела в сантиметре от щеки Ивана. Парень остановился, поняв наконец, что его убьют, если он продолжит убеждать их в своей нормальности, сел на дорогу и принялся горько рыдать, вытирая слезы градом, бегущие по щекам. Вот вам и замена, пробурчал в сторону твари Борис. Сегодня с собак по бережем, на вас поедем. Ванька здоровый конь, откормленный, пахать и пахать. Что я скажу родителям? Иван поднял зареванное лицо. Землю сука! Зло предупредил Борис. Как есть, так и скажешь. Обернулся по причине собственной тупости, входил в непосредственный контакт с тварями, чем спровоцировал н е о б р а т и м ы е изменение организма, н е с о в м е с т и м ы е с принципами человеческого общества. Он процитировал наизусть текст приговора о переводе нормального человека, пораженного черным спектром, в общество изгоев рабов. Если хочешь, могу п р и с т р е л и т ь тебя, родителям сказом, что погиб геройски. Готов к такому? Нет, Иван вытер рукавом под носом. Вот и замечательно. Иди в упряжку к тварям, они тебе расскажут посвойски, что к чему. ж и в о Иван поднялся и поплелся к кучке подростков, волнованных, разозленным Борисом. В этот момент он ненавидел их еще больше, чем раньше и желал каждому смерти мучительной и долгой. Твари, произнес он сквозь зубы и нагрозил Игната уничтожающим взглядом. Я ведь тебя, если бы не я, тебя бы уже не было, ответил Игнат выдержав взгляд. Не б ы ч т с я после обращения жизнь не заканчивается. Иван, привыкший к тому, что твари не смеют слова сказать, опешил такому ответу. Игнат дал понять, что он теперь на одном уровне с ними. Подростки больше не прятали взгляд, а смотрели ему прямо в глаза. Как новенький, он еще ощущал холодящий душу страх, транслируемый черным спектром, только несоизмеримее слабее того, который испытал, когда пуля повредила генератор. Почему я ничего не чувствую? – спросил Иван, все еще надеясь, что не было никакого обращения. Почувствуешь, когда из-под зонтика выйдешь. Тихо произнес Игнат. Свежий, обращенный, подозрительно посмотрел на свой новый коллектив и сделал несколько шагов в сторону, проверяя ощущения. Шаг за шагом он отошел от повозки, внутри которой жужжал генератор. Там, где обычно он ощущал присутствие спектра в виде давления, черных видений, не было ровным счетом ничего. Он отошел еще на несколько шагов. Твари и люди с интересом наблюдали за его экспериментом. Иван отошел на пятьдесят метров, недопустимую дистанцию, за к о т о р о й его гарантированно ждала смерть, и только здесь смог почувствовать что-то отдаленно похожее на излучение черного спектра. Бледные тени замерли между деревьями, выжидая новую жертву. Они уже не будоражили воображение настолько, чтобы потерять контроль над собой. Тени и тени не страшнее воображаемой бабайки под кроватью. В дорогу! выкрикнул Борис. Ванька, з а п р я ж е ш ь с я в рабочую телегу, нам сегодня скорость понадобится. Иван покорно вернулся на дорогу и без р о п о т н о впрягся во глобли. Игнат занял место рядом. Ты не злись, пожалуйста, на меня. Я не знал, что так получится. Просто хотел вытащить тебя и все. Лучше бы я исчез. Сквозь зубы шикнул Иван. Ушел героем, вернусь тварью. Ушел трусом, а вернешься человеком. Без всякого пиетета к прежнему уровню бывшего не обращенного произнес Игнат. Ты что ли человек? и в а н и с к о в е р к а л последнее слово, чтобы задеть напарника по упряжке. Твари вы хуже собак! Не стану я одним из вас никогда. Никто не просит тебя об этом. Живи как умеешь, только скоро ты поймешь, где твое место. Тебя быстро научат знать его. Хорош, брихать твари, разгоняйтесь уже. Наш друг м а р а т к а подиспылил уже час назад за славой. Игнат привычно склонился вперед и сдвинул с места тяжелую повозку. Иван пока что не знал технику извозчика и больше мешался. Просто смотри, что я делаю и повторяй за мной, предложил он Ивану. Так нам обоим будет легче. Напарник запыхтел и ничего не ответил, на его лице отображались все чувства внутренней борьбы, занимающие его полностью и мешающие в н и к а т ь во внешнее. Чтобы принять такое изменение требовалось время. Игнату было жаль паренька. Обращение в зрелом возрасте часто оканчивалось самоубийством. Человек не мог смириться с изменениями, хотя на взгляд обращенного с рождения причин для этого не было. Организм адаптировался под смертельное излучение доступным способом, и Мирзана восстановился свободным для передвижения. Но человек предпочитал выбирать смерть вместо свободы. а д е л о было всего лишь чужому стоявшемся м н е н и и и страхе остаться вне общества. Через час легкого бега с прицепом Иван начал с п о т ы к а т ь с я Он сильно потел и задыхался. Я не могу больше, не могу! На выдохе бросал он. Держись, упадешь. Борис сделает с тобой то же самое, что и с Валеркой. Игнат напомнил ему, чтобы Иван смог оценить ситуацию, когда сам оказался на месте недавно убитого загнанного подростка. Дыши носом, не трать силы на лишние движения. Еще немного и придет второе дыхание. Организм перестроится под нагрузку. Опять перестроится. Сколько можно. Через час Иван обсох и больше не выглядел умирающим. Игнат, как мог, брал на себя большую часть веса повозки, но его напарник все-таки выдержал до открытия второго дыхания и бежал с отрешенным лицом, как будто мысленно находился не здесь. Борис, увидев на дороге совсем свежую лужу мочи, оставленную кем-то из команды Марата, с командовал короткий привал. Тварем раздал еду из рюкзака Ивана. ж р и т е суки, и благодарите своего нового товарища за доброту. Главный гончий мерзко рассмеялся и хлопнул поникшего Ивана по плечу. Эх, Ванька, Ванька, а ведь перспективный был парень, думал смена растет, а вон оно как обернулся. Раньше от беспорядочных отношений гонореи спит были, а теперь да хреновые новости в этот раз домой принесем. Может все-таки героическую смерть? Однухи Борис направил на бывшего напарника автомат. Шучу, ладно, то генератор придется самому тащить. Иван смотрел землю, никак не реагируя на подколки Бориса. Его состояние выдавали двигающиеся ж е л в а к и и побелевшие пальцы, плотно сжатые в кулак. Главный гончий, довольный собой и реакцией Ивана, отошел к своим, чтобы перекусить. Мудила, – прошепел ему вслед Иван. Борис резко обернулся, словно расслышал брошенное в спину ругательство, и м и ф и с т о ф е л ь с к и й широко улыбнулся. Если еще раз услышу, выстрелю в твой поганый рот, а маме с папой скажу, что ты говно и позор семьи. Иван понимал, что все рычаги давления были в руках однухого о Бориса. Он повелевал и распоряжался людьми как угодно. н о выспеченном у обращенному хотелось верить, что есть способ выйти из-под власти Гончевой не только ногами вперед. Внезапно ему пришла мысль о побеге, вернуться назад и рассказать обо всем родителям в надежде, что они смогут найти какие-то приемлемые варианты для него: не рынок, не вольников, где ему придется работать как животному в течение трех-четырех лет, а потом получить молотом по голове и отправиться в разделочный цех. Должен был существовать какой-то вариант для таких, как он, случайно обращенных, но продолжающих чувствовать себя обыкновенными людьми. Иван решил бежать ночью. Он хорошо помнил маршрут и мог запросто вернуться им в ночное время. Он уже присмотрел в качестве оружия рычаг, которым крутили испорченный генератор. Мелькнула идея сбежать во время своей смены с р ы ч а г о м от рабочего генератора, но это могло быть использовано против него как преднамеренное убийство. Надо было просто сбежать, в первую очередь найти родителей и уже потом решить, как действовать. И главное, не запятнать себя ни в чем а н т и ч е л о в е ч е с к о м чтобы автоматически не стали считать тварью. Грядущий побег морально поддержал Ивана и придал ему жизненного тонуса. После короткого перекуса он бежал шустрее, что не ускользнул от Игната. о д у м а л с я спросил он с интересом. Угу. Не открывая рта, ответил Иван. Еще поживем.